Тельк, Фикор, огневая поддержка. Культист остается с вами. Остальные за мной. Нанесем удар по моему сигналу. Энди Кларк. Саван ночи. Глава 7. Они двигались медленно и осторожно. Низко пригнувшись, невоспетые скользили по тоннелю подобно теням. Кассар ощущал их перемещение вокруг его спиной, пока Тельк Фикор готовились занять удобные позиции для обеспечения огневой поддержки и защиты культиста. Постепенно Кассар Кролл и Скарл опередили своих братьев, образуя подобие «Острия Копья», и в быстром темпе выдвинулись вперед, чтобы закрепиться на переднем крае. Их задачей было отвлечение внимания противника внезапной атакой. Вторая волна должна была обеспечить энергичное огневое прикрытие, в то время как группа Цаха ударить во фланг, завершив схватку еще до ее начала». Выжившие после такого удара будут уничтожены самим Кассаром и точечным огнем тех, кто подтянется сзади. Это была тактика, хорошо послужившая им на кровавой кузне. Расстояние сокращалось, и очертания баррикады стали более четкими. Кассар напряг свои авточувства в поиске малейших признаков закупанных фугасов или засады, но ничего не обнаружил. Десантники Примари, казалось, не подозревали об их приближении. Двое патрулировали, шагая взад-вперед, остальные же стояли на своих постах, не ведая, что смерть подкрадывается к ним все ближе с каждым ударом сердца. В любое мгновение их ауспики могли засечь движение, а они сами услышать шаги или заметить отблеск металла. Череда коротких вокс-сигналов дала понять, что стрелки выбрали цели. Отцах и его братья незамеченными проскользнули по краям баррикады, «Сейчас!» — передал по воксу Кассар, вскакивая и стремительно бросаясь вперед. За ним последовали Кроул и Скарл, последний издал пронзительный крик, и которого пронеслось по тоннелю. Кассар открыл огонь, едва его оружие выплюнуло первые снаряды, как заступники выстрелили в ответ. Они двигались с впечатляющей скоростью и не демонстрировали никаких признаков паники или растерянности. Болты пронеслись с обеих сторон, когда Кроул поддержал огнем Кассара — И еще больше выстрелов донеслось со стороны, где Цах и его воины скинули свои плащи и отрезали Примарисом путь для отступления. Болт опалил наплечник Кассара, другой слегка задел от отчего он пошатнулся. Кролл получил прямое попадание в грудь, разрыв снаряда оставил в броне кратер, окруженный сетью трещин. Выстрелы Кассара попали в ближайшего Примариса, но срикошетили от его наплечников. Последовал выстрел из винтовки Телька, пробивший лицевой щиток заступника и сбивший его с ног. Кассар выкрикнул проклятие, когда этот воин поднялся и продолжил вести огонь. Скарл бросил зажигательную бомбу, которая взорвалась перед баррикадой и объяла ее пламенем. Кассар приближался, стреляя на ходу. Рев заполнил туннель, когда тяжелый болтер Фикора прошил линию обороны снарядами на левом фланге. Он снес часть баррикады перед тем, как несколько раз выстрелить в нагрудную пластину заступника – Космодесантник Примарис опустился на одно колено, но лишь для того, чтобы подняться с тревом, усиленным вокс транслятором «Какие стойкие поклонники трупа на троне!» – отправил по закрытому каналу Галтей. Дзах и его братья были теперь позади, припав на колени и прижимая противника к земле перекрестным огнем. Выстрелы высекали искры на броне имперских кулаков, но, к удивлению Кассара, они выдержали бурю и продолжили вести огонь. Он был в десяти ярдах от баррикады, когда крупная очередь снарядов попала Скарлу в грудь и опрокинула его на спину. Брызнула кровь. «Ахасор!» – провоксировал Кассар на бегу. Преодолевая пламя с клинком в руке, Кассар перепрыгнул баррикаду. Три выпущенных в упор болта попали ему в грудь, едва он приземлился. Удары выбили воздух из его легких и отбросили назад за баррикаду. Заступник приблизился к нему, замахнувшись прикладом своего болтера. Удар, который Кассар принял наплечником, был настолько сильным, что оставил скол на его броне. В ответ он вскинул гекслинг, проталкивая его острие во внутренности космического десантника. Кровь обильно потекла по клинку, и противник захрипел от боли. Но даже будучи раненым, заступник сумел замахнуться и ударить по шлему Кассара, отчего у последнего голова загудела, словно колокол. Ошеломленный и загнанный в угол, Кассар был ограничен в движениях и не мог использовать все свои обширные навыки. Вместо этого он отбросил Мортис и схватил обеими руками рукоять меча, вкладывая всю силу в попытку выпотрошить врага. Чудовищная энергия окутала клинок, когда тот прошел сквозь грудь Астартес, разрывая органы и заливая кровью все вокруг. Имперский кулак судорожно бился в конвульсиях и издавал булькающие звуки, пытаясь прицелиться. Но дуло его винтовки двигалась кругами. Кассар оттолкнулся от баррикады и отбросил противника – Споротый от желудка до горла, заступник споткнулся, и оружие выпало из его рук. Кассар вытащил гекслинг, клинок дымился от испаряющейся крови, руны неестественным огнем пылали по всей его длине и позволил упасть своему врагу. Капитан быстро огляделся, оценивая происходящее. Схватка отняла у них больше времени, чем он рассчитывал. Дзах и его братья сфокусировали огонь на одном из заступников и убили его, превратив броню имперского кулака в сплошное крошево. Другой был разорван в клочья залпом тяжелого болтера Фекора. Тем не менее, каким-то образом уцелевшие последние два лоялиста продолжали сражаться спина к спине, в сжимающемся кольце сине-зеленых доспехов. «Убить их!» — приказал Кассар. «Сейчас же!» Кролл с воплем бросился вперед и атаковал одного из заступников, сбив того с ног. Он начал бороться с прижатой к земле жертвой. И у Кассара расширились глаза от удивления, когда десантник Примарис начал успешно отталкивать от себя големоподобного Альфа-Легионера. Кролл был силен, словно несколько орков, и Кассар никогда не видел, чтобы кто-то мог его превзойти. Очевидно, это осознал и сам Кролл. Недовольно фыркнув, он выстрелил в упор в лицо противника. Заступник упал, и Альфа-Легионер занес свой силовой кулак для удара. Хлестала кровь, но Кролл бил снова и снова, К четвертому взмаху выше шеи имперского кулака ничего не осталось. Последний заступник был сражен выстрелами болтеров с разных сторон. Он пошатнулся, но не упал, после чего открыл ответный огонь, сбив с ног цаха. Воспользовавшись шансом, фалькир стремительно прыгнул на него сзади. Десантник развернулся с быстротой молнии и блокировал клинок своей винтовкой. Гудящий меч рассек оружие на и заступник ударил фалькира обломками, после чего яростно врезал головой в лицевую пластину. Легионер пошатнулся, но тут Кифа сметнул один из своих отравленных ножей в пробоину в броне имперского кулака. Заступник выгнулся дугой и замер. Фалькир, собравшись силами, ударил с разворота. Лезвие описало пылающую дугу и снесло с плеч голову лоялиста. Кассар вздохнул и прислонился к баррикаде. «Это было сложнее, чем мы могли бы подумать», — проговорил он. Невоспетые собрались вокруг своего лидера. Некоторые обрабатывали полученные в схватке ранения. «Скарл будет жить», — сообщила Хосор. Его черный панцирь треснул, повредив органы. Но ничего такого, от чего бы он не оправился. Разве что будет немного больно. И это ненадолго замедлит его движение. «Боль дает понять, что мы живы», — певучий откликнулся Скарл. «Ты издеваешься надо мной», — прошепел Фалькир. Но безумец не закончил. «Боль, как мы знаем, дает понять, что мы живы. Но тем, кто ее мне причинит, я воздам троекратно». «Наивный», — ответил Фалькир. «Нам стоит предполагать, что они отправили предупреждение», — сказал Цах. В опаку его боку продолжила свертываться кровь. «У них было время». «Эти ублюдки не падали от прямых попаданий», — заметил Галтей. «Обычно то, во что стреляет Тельк, больше уже не поднимается». «Видимо, эти примарисы на такое способны», — отозвался Кассар. «Без сомнений, дальше мы встретим их в еще больших количествах» и мы должны лучше понять их возможности и потенциал. Предполагается, что мы уже скомпрометированы. Направляемся прямо к Макхабу и двигаемся дальше, прежде чем имперские подкрепления доберутся до нас. «Сначала мы должны проверить трубы», – возразил Кифос, – «и собрать больше данных об этих войнах. Все, что сможем». 30 секунд», – согласился Кассар. И невоспетые набросились на тела подобно стервятникам – Первыми были взяты гранаты. Галтей снял с мертвецов два шлема и закрепил их один за другим на своем поясе. Тельк поднял трофейную болт-винтовку, оценивая ее вес. Удовлетворенно кивнув своим мыслям, он примагнитил оружие поперек ранца и принялся собирать боеприпасы. Фикор стоял на страже, пока они мародерствовали. Неподвижно и тихо, словно статуя. Сикс находился рядом с ним, держа пистолета в руках. «Косар!» – произнес Галтей. «Тебе нужно это увидеть!» Лидер группы присоединился к Галтею. Тот преклонил колени рядом с одним из падших заступников, осматривая маленькое мигающее устройство на поясе воина. «Что это?» – спросил Кассар. «Какая-то разновидность хорового транспондера ближнего действия с компонентами мозгов сервиторов», – ответил специалист, крутя руническую коробку в руках. «Он посылает какой-то сигнал, но это не сообщение. И не приводной маяк. Сигнал прерывистый». Как будто он кого-то вызывает и не получает ответа. Он поводил ауспиком над устройством. Кассар внимательно наблюдал. «Бомба?» – спросил он. «Нам нужно от этого избавиться». «Нет, оно не подсоединено ни к одному из известных мне видов взрывчатки», – хмуро ответил Галтей. «Если только...» «А, проклятие! Да, нам нужно убираться! Назад в тоннель, к последней развилке, сейчас же!» «Не Больше Кассар не успел ничего сказать – Устройство снова вспыхнуло и потемнело. В потолок тоннеля, над их головами, оказались вмонтированы аналогичные ему механизмы, каждый из которых был подсоединен к мощному заряду взрывчатки. Они реагировали на сигналы жизненных показателей убитых Астартес, и, убедившись, что сигналы от их тел сошли на нет, устройство в руках Галтея послало сигнал детонации. Взрыв. Троекратный рев сотряс тоннель, обжигающий свет пламени отбросил тени, погаснув следующее мгновение под давлением оглушающей тьмы. Хлынул настоящий дождь из обломков ферокрита, а следом за ним поток ледяной воды. Сикс завопил, скорчившись от ярости, детонаций. Рядом с ним шлепнулся кусок кирпичной кладки, осыпав культиста осколками. Вода била сверху, под давлением огромных глубин, косары галтей были сбиты с ног одним из таких пенящихся и бурлящих потоков. Тельк был подхвачен другим. Вода с огромной скоростью затопляла тоннель, выбрасывая на поверхность комья белой пены. «Заслонки!» – прокричал Цах. В тоннеле завыла сигнализация, заморгали предупреждающие огни. С обеих сторон из потолков тоннеля выступили адамантиевые ставни, чтобы изолировать поврежденный участок. За один удар сердца Косар оценил расстояние и рявкнул. «Вперед! Тельк, возьми Сикса! Доберитесь до заслонок раньше, чем они успеют закрыться!» Они бежали. Вода доходила до поножей, вздымая целые волны, и пребывала с неистовой скоростью. Под ее давлением свод тоннеля пошел трещинами. «Вся эта секция обрушится!» На бегу произнес Галтей. «Осталось меньше минуты». Уровень воды поднимался, и косар пробивался вперед, преодолевая каждую волну, бьющую в его спину. Вода поглощала все вокруг них, проникая под опускающиеся заслонки. Стоял оглушительный рев. Данные об оставшемся расстоянии на ретинальном дисплее Кассара на секунду пропали. 300 ярдов. 250. Заслонка опускалась все ниже. До пола тоннеля ей оставалось примерно 15 футов. Кусок кирпичной кладки обрушился на Кассара сзади, чуть не бросив его вперед в воду, которая доходила уже до пояса. Он восстановил равновесие и продолжил путь. 150 ярдов. Заслонка была всего в 10 футах от земли. Вода продолжала быстро пребывать. Бросив взгляд, косар отметил, что отряд также прокладывает себе путь к выходу. Телькнёс Сикса, забросив того на плечо. Скарл и Цах отставали. Полученные раны замедляли их движение. «Поторопитесь, братья!» – передал он по Воксу. «Я столько раз прикрывал и спасал вас не для того, чтобы увидеть, как вы утонете!» «Пытаемся!» – задыхаясь, отозвался Цах. До заслонки оставалось 40 ярдов, 30, 20... Она была уже под водой, но продолжала еще опускаться. «Кроул, подопри ее!» – закричал Кассар. Исполин скользнул под воду, исчезнув с поверхности, пытаясь нащупать нижнюю часть заслонки. Лидер отряда нырнул вместе с ним как раз в то время, как Кроул зацепился за нижнюю часть заслонки, что было всего в футе от земли. Кассар бросился вперед, намереваясь помочь брату, но это было бессмысленно. С тем же успехом они могли попытаться поднять ландрейдер. Заслонка понижалась, и Кролл упорно выполняя приказ, продолжал бороться с нею. Коснись переборка земли, и его руки будут раздавлены. Крол! вынурнул провоксировал Коссар. Его шлем едва возвышался над поверхностью, и потоки воды свирепо бурлили вокруг. «Убирайся оттуда!» Выполняя приказ, его брат поднялся на поверхность. Вместо рук у него остались лишь изуродованные обрубки, покрытые темной запекшейся кровью. «Что теперь?» – спросил Фалькир. «Створки закрыты. Это место скоро будет затоплено, груз утонет, и даже наших мультилегких не хватит надолго на такой глубине. Проложим путь взрывом?» Поинтересовался Цах, шагая под водой. «Нет времени», — ответил Галтей. «Кроме того, у меня нет ничего достаточно мощного. Оставались считанные секунды до полного затопления тоннеля. Гигантский участок кладки неожиданно обрушился, и океан хлынул с удвоенной силой». Холодная черная вода поднималась вокруг них с пугающей скоростью. «Ремонтные туннели!» – воскликнул Кассар. «Они есть в этой секции?» Удерживаясь на плаву, Тельк поднял свою винтовку выше уровня воды и посмотрел в прицел. Через мгновение он отправил короткий импульс по воксу в качестве подтверждения. «Назад!» – приказал Кассар. «Все назад! Двигаемся к люку ремонтного туннеля!» Они развернулись и поплыли сквозь прибывающую воду. Силовая броня была тяжелая, отнюдь не плавучей но сила Старта схватала, чтобы продолжать двигаться. Многоногое морское создание упало рядом с Кассаром, и его хрупкое тело распалось от внезапной смены давления. Под ним проносились обломки. На дне внизу оставалась баррикада, а трупы заступников казались ожившими, дергаясь под диким напором потока. Вода стремилась достичь потолка и сомкнуться над их головами. Тельк оставался на поверхности, не давая Сиксу уйти под воду. Остальные селились открыть люк в ремонтный туннель, В силовой броне был предусмотрен внутренний запас воздуха на несколько дней, но большинство невоспетых получили повреждения как в схватке на платформе, так и в туннеле, и теперь он пузырьками выходил из трещины отверстий доспехов. Кассар знал, что он и его братья какое-то время смогут дышать, получая кислород из воды, но Сиксу подобная роскошь недоступна, не говоря уже о том, что на такой глубине давление в считанные минуты могло раздавить даже их броню. Затем туннель полностью поглотила вода. Касар знал, что культист либо захлебнется, либо будет раздавлен давлением. Во мраке впереди показался люк ремонтного туннеля. Он был вмонтирован в потолок, к нему крепилась уже ненужная лестница и небольшая платформа доступа. Не обращая внимания на руно предупреждения на ретинальном дисплее и ощущение ледяной влаги на своей коже, Касар примагнитился Саботона к подмостку. Невоспетые плотно встали вокруг него, Тельк продолжал тащить тело Сикса. Галтей, открой его!» — приказал по воксу командир группы. Специалист сделал несколько медленных шагов, чтобы встать под контрольной панелью управления. Каждый его шаг по платформе отдавался приглушенным ляском. Он достиг панели и ударил по ней. Потом еще раз, уже более энергично. Красный свет мигнул, а Галтей громко выругался. «Заперто!» — произнес он. «Возможно, это блокировка на случай затопления тоннеля». Кролл спросил Цах. Но даже в темной воде все видели, что руки их брата были не более, чем кровавыми обрубками. Кассар ощущал увеличивающееся давление на его броню и слышал поскрипывание, вызванное напряжением пластин. Вода в шлеме уже подступала к самому подбородку. «Мы не можем открыть люк с помощью панели управления, как и сорвать его с петель. И даже будь у нас такая возможность, это привело бы к затоплению ремонтного туннеля. Идеи – взломать систему управления», – предложил Кифос. «Необходимые мне для этого инструменты не проницаемые, ответил Галтей. «Все, чего я добьюсь, разрушу панель». «Есть другой путь», — ответил Макхор. Никто ему не ответил. Воздух вытекал из тонущих от давления доспехов. «Откуда он знает?» — поинтересовался ЦАХ. «Откуда дух машины Люка знает, что тоннель затоплен?» «Нам не повезет, если все это связано с управлением заслонками», — ответил Галтей. Но если нет, то какой-то Авгур, возможно, внешний, чувствует изменение давления. Вот, нашел. Над люком они увидели печать в форме аквилы, блестящей несколькими выпуклостями Авгуров. «Если ты сможешь вытащить нас отсюда», — произнес Кассар. «Делай это быстро. Культис уже давно под водой». «Я знаю», — огрызнулся Галтей. «Но мне нужен способ...» «Я очень надеюсь, что они внесли не так много изменений в эти штуки». Он снял с пояса один из шлемов заступников и растолкал братьев, прикрепив его к сенсору. Затем Галтей схватил один из рециркуляторов питания кислородом в решетке своей лицевой панели и разорвал его. Кислород начал выходить с обломанного рециркулятора пузырьками. Вода хлынула внутрь шлема. Не теряя времени, он снял часть защиты со шлема Примариса и вскрыл питание рециркулятора. Ловко одной рукой, Галта извлек компонент питания, а затем прижал свой источник подачи кислорода к пустому патрубку другого шлема. Кассар наблюдал, как вода закручивается вокруг трофейного шлема. Он понимал, что делает его брат, и страстно желал, чтобы это сработало. Сейчас он дышал ледяной водой в поврежденной броне, а его тело испытывало ужасные муки от давления океана. С одним беззвучным щелчком руны на контрольной панели стали зелеными, поскольку над Авгурами скопилось достаточное количество кислорода. Кассар ринулся вперед и ударил руну открытия люка. Блокирующие болты отсоединились. Люк скользнул назад, и над ними показался тоннель. Стоя на коленях над темным бассейном у открытого прохода, Скорит и Скарл ухватились за плечевые пластины брони Кролла и втащили его в тоннель. Он был последним. Кассар прижался к стене. Вода стекала с его брони. Он остегнул шлем и медленно вздохнул. Командир ощутил волну головокружения, когда в его крови появились пузырьки кислорода, вызванные резким изменением давления. Но все это быстро прошло, благодаря физиологии Адептус Астартес. Электросвечи мерцали с прерывистым гудением, их свет выхватывал очертания протянувшегося вдаль металлического коридора. Трубы проходили вдоль стен, перемежаясь со случайными скоплениями оборудования. «Доклад!» – потребовал он и изумился, получив подтверждение от всех своих братьев. Все были на месте и остались в живых. «Грузу конец», — заметила Хасор, мрачно склонившись над безжизненным телом Сикса. «Он мертв. Проклятие», — выплюнул Кассар. «Мы должны были дать ему воздух так же, как сделал Голте, открыв люк. Это бы не помогло», — возразила Потекай. «Мы не могли ничего сделать. Учитывая давление, попадание воздуха в горло привело бы к разрыву легких. Впрочем, его кости и органы в любом случае были бы раздавлены». «Все это было пустой тратой времени и жизней», — произнес Макхор, глядя на Ахасора. «Мы провалили миссию и при этом даже не достигли Улья». «Проклятие!» — прорычал Галтей. «Проклятый, хрупкий, смертный! Это моя вина, Касар. Я пропустил ту бомбу». «Что теперь?» — спросил Сах, глядя на Литера. «Для начала мы сделаем то, что давно должны были сделать», — вклинился Фалькир. Мы пробьемся к транспорту и свалим с этого затопленного булыжника, оставив тех кретинов сражаться друг с другом. Пусть они тратят свои жизни, не наши. «И что будет потом, Фалькер?» — спросил Макхор. «Предположим, нам удастся раздобыть пустотный транспорт, и нас даже не собьют. Куда мы двинемся дальше без варп-двигателей в галактике, которую мы больше не понимаем? Куда угодно. Спрячемся на военном корабле. Украдем что-нибудь. Нас 12 произнес Кассар. «Этого недостаточно, чтобы захватить военный корабль. Даже приблизительно». «Но мы могли бы», — не унимался Фалькер. «Если бы ты перестал навязывать свою волю, если бы мы забрали то, что по праву наше...» «Нет», — отрезал лидер. «Опять ты об этом. Мы не дадим поработить себя темным богам, Фалькер». «Какое рабство!» — закричал мечник в ярости ударяя по стене. Я смотрю на избранных богами, и я вижу силу. Силу, которую мы заслужили бы уже тысячу раз, открыв себя для Пантеона. И вы знаете, что я прав. Возникло неловкое молчание. А затем культист внезапно стал ловить ртом воздух. Сикс перекатился на бок и выплевывал солидный поток воды и желчи. Он отчаянно кашлял, выплевывая все больше жидкости, а затем упал в лужу собственной рвоты. «Нет!» – изумленно воскликнул Галтей. Ахасор склонился над тиксом поспешно орудуя инструментом из своего Нартециума, над головой и грудью культиста. «Он жив», — подытожил он. «Есть некоторые повреждения от давления, но...» Апотекарий пожал плечами и встал, позволив Сиксу упасть. Культист судорожно глотал воздух, сплевывая и отхаркиваясь, чтобы полностью очистить легкие от воды. «Видишь, Фалькер», — произнес Кассар, — «нам не нужны дары богов, чтобы достичь цели». Если простой смертный может вынести то, что Цадрех бросает на нас, как это можем не перенести мы? Все мы знаем, Кассар. То была помощь богов. Неуверенно возразил мечник. Он отчетливо почувствовал изменение настроения зубца. Братья поддерживали капитана. Кассар нагнулся над Сиксом и вздернул вверх испачканный подбородок культиста. Тот смотрел на него налитыми кровью глазами. Его кожа покрылась паутиной разорванных сосудов. «Ты можешь идти?» – спросил лидер зубца. Смертный моргнул и кивнул в ответ. Легионер заметил кровь, текущую из его носа. «Я... я думаю, что да, господин». «Хорошо», – произнес Кассар. «Тогда выдвигаемся». «Куда?» – поинтересовался Кифос. «Пока что выбора у нас нет», – ответил командир невоспетых, жестом указывая на проход внизу. «Будем искать возможность вернуться к нашей первоначальной цели. Скорее галтай, будьте внимательны, следите за обстановкой». «После вас подвое следуют остальные. Пятый шифр. Если повезет, подкрепление имперцев поверят, что мы утонули. Но если они решат зачистить этот проход, будьте готовы к перестрелке. Кроул, охрани культиста. Держи его в середине построения зубца рядом с собой». Следуя приказу, невоспетые двинулись дальше. Вода продолжала стекать с их брони и оружия. Они двигались бодрым маршем, но при этом достаточно медленно, чтобы успевать следить за обстановкой в ожидании внезапных угроз. Кролл нес Сикса словно новорожденного, прижимая его к себе регенерирующими конечностями. Галтей проверял все приборные панели, мимо которых они проходили, его поврежденный шлем был прикреплен к поясу вместе с другими шлемами заступников, и пока у него не было времени, чтобы заняться ремонтом. Находясь в задней части походной колонны, Ахасор вел переговоры с Кассаром по закрытому Вокс-каналу. «Ты знаешь, что я собираюсь сказать, Кассар?» «Да, он никак не мог это пережить». «Никак», — согласился Ахасор. Смертный утонул. Внутри все было разорвано, лопнувшие барабанные перепонки, наполненные кровью глаза, разрушенные ткани. При таком давлении мы могли с тем же успехом протащить его через стыковочный шлюз. «Тогда как?» «Понятия не имею», — ответил Апотекарий. «За исключением того, что наш груз содержит в себе гораздо больше секретов, чем может показаться на первый взгляд. В такие моменты я скучаю по Мрачно произнес Кассар. Псайкер мог бы проникнуть в сознание оккультиста и выяснить, что он скрывает. Может быть, даже понять смысл клейма на его плоти. А Хассор пробормотал что-то одобрительное. Что насчет Кифуса? Задумчиво проронил лидер. Только если ты хочешь, чтобы наш груз точно не выжил. Презрительно отозвался Апотекарий. У него не осталось сдержанности и понимания, когда нужно остановиться. «Здесь панель кагитатора!» Провоксировал Галтей. «Посмотрим, что можно выяснить». «Просто имей это в виду, Кассар», — продолжил Хассор, когда невоспетые остановились. «И внимательно присматривай за ним». Через несколько минут ряд непростительных прегрешений перед Амнисей, Галтей восторжествовал. «Что у тебя?» — спросил Кассар. «Маршрут к Хабу». «Что? А, нет», — ответил специалист. «Нет, нам бы понадобилось несколько часов обхода. Я нашел более быстрый путь. Уточни. Этот тоннель тянется еще на две мили, потом раздваивается. Путь к хабу по одному из них пешком растянется на несколько часов. Другой же ведет прямо в туннель номер 13. Это действующий маршрут прямиком в улей. «Какая от этого польза?» – спросил Макхор. «Нам все равно придется идти пешком, если...» «Галтей, что ты задумал?» Специалист улыбнулся. «Итак, братья, если мы хотим прокатиться с ветерком, то скоро прибудет поезд». Энди Кларк. «Саван Ночи». Глава восьмая. Кхарницкая орда рвалась в улине непоколебимой. Вверху, внизу, на металлических боках улья, имперские силы вели огонь по сумевшим закрепиться еретикам. Непосредственно над закрытыми воротами комплекса воздушных доков Небесной, на полпути к северному флангу улья, тонкая линия цедриханского ополчения Адептус Сараритас удерживала забаррикадированные входы в нижние доки, Их возглавлял десяток имперских кулаков и лично капитан Дизориан. Капитан выстрелил из своего болт-пистолета. Снаряд разорвал горло одному из берсеркеров Кхорна. Безжизненное тело еретика завалилось назад, прокатилось вниз по бронированной внешней стене улья и скрылось в волнах. Перезарядка. Дизориан спокойно выкинул пустой магазин и зарядил новый, пока вокруг свистели выстрелы. Болты ударяли по баррикаде, на которой он стоял, крошили мраморные монолиты и оставляли черные выщербины. Огонь цадриханского ополчения и взбирающихся на улей культистов превратился в настоящую бурю из снарядов. «Еще два десантных судна в секторе 17-1-1», — сообщил по воксу сержант Валиний. «Они используют брешь в нашем зенитном огне по максимуму». «Брат Йолдас, ты это слышал?» «Да, мой капитан», — раздался потрескивающий в атмосферных помехах голос — Йолдас командовал парой зенитных танков-охотник, запертых на пандусе двумя уровнями выше. Дизурен возобновил стрельбу. Сверху ему вторили охотники. Управляемые иссохшими сервиторами-стрелками, их ракеты Копье Небес срывались в полет, оставляя хвосты из дыма и пламени. «Прямое попадание в турбину по правому борту», – отчитался Йолдас. «Список целей». «Кулак, Дорна, тот пилот нацелился прямо на нас! Брат Люмас, пилот стремится прямо к нам! Брат Люмас, забери на...» Тяжелый транспорт, извергая черный дым и виляя, пронесся над головой Дизориана и врезался в улей. Капитан бросился на землю, когда взрыв осветил вечерний мрак и осыпал его дождем пылающих осколков. Дизориан велел авточувством брони приблизить место столкновения и исследовал пылающие останки десантного судна и двух погребенных под ним танков имперских кулаков. «Проклятие!» – прорычал он и вернулся к стрельбе. Сбоку его прикрывал сержант Валини из «Изничтожителей», Плазменные орудия воинов вспыхивали при каждом выстреле. Берсерки Кхорна карабкались к ним один за другим по антеннам, трубам, кабелям и топливопроводам, стреляя из болт пистолетов. Изничтожители отстреливали их одного за другим. Последний из берсерков каким-то образом сумел уцелеть под градом выстрелов и быстро поднявшись вскочил на баррикаду. Дизориан шагнул вперед и разрубил своим силовым мечом шею Кхарнита. Труп рухнул назад. Врезался в антенное гнездо и повис на нем, как чудовищный плод. «Атакующая волна нейтрализована, мой капитан», — сказал сержант из Ничтожителей. Он велел братьям начать ритуал умиротворения плазменных камер своего оружия, которые светились и парили от перегрева. «Будь бдителен, сержант Валиний», — напомнил Дизориан, вытирая свой клинок. «Без сомнений враг вернется, и очень скоро». «Да, мой капитан», — кивнул Валиний. Дезориан быстро окинул взглядом их странное поле боя. Облака сгущались вокруг непоколебимого, молнии пробивались сквозь них и ударялись в башне женского монастыря Приорис вдали. Высадка вражеского десанта все не прекращалась, их суда падали на планету как дождь, хотя многие вспыхивали яркими кометами, когда их настигал огонь зенитных орудий. Воды внизу бились об Акаулья с такой силой, что волны вздымались на сотни футов в высоту. Среди них мелькали обломки и трупы. На горизонте поднялись шлейфы дыма, сообщавшие о начавшихся сражениях на других буровых установках и океанских фортах. Атмосферные помехи гасили большую часть передач, те обрывки, что все же доходили до ушей Дизориана, звучали не очень обнадеживающе, если не хуже. Ближе к ним, на поверхности Улья, захватчиков было больше, чем чешуек на шкуре Грокса, Не каждое десантное судно удавалось сбить, а подбитые часто умудрялись все же сесть так, что их содержимое выживало. Постепенно, благодаря численности и ярости, силы лорда Кхордоса закрепились на плацдармах. «Они все еще прибывают, мой капитан», — раздался в Воксе голос технодесантника Павроса. «Их численность больше пристала бы оркам». «Тут много культистов, Паврос», — отозвался Дизориан. «Много ренегатов и вышвырнутых из элиты полукровок». Но их число все же не бесконечно. Нам нужно запастись терпением. Это точно. Согласился Паврос. Примарк будет нами гордиться. Воистину. Сурово согласился Дизориан. Как идут дела у Ватерлинии? Они держатся. Ответил Паврос. Мы согласовываем действия с офицерами сестренства и цадриханцев, чтобы справиться с волной. Причалы 4 и 6 переполнены. Но мы сдерживаем противника с помощью батарей Пламя Грома. Один прорыв в секторе Ватерлинии случился 10 минут назад, но его отбросило превосходящее цитриханское ополчение. «Хорошая работа, Паврос. Как при Марисе. Сражаются как прирожденные герои, мой капитан. Не сомневаюсь, ты это видел и своими глазами. Они сражаются мужественно, решительно и умело», — согласился Дизориан. «Тот минимум, который я ожидал от имперского кулака, но я согласен, что их присутствие не усугубляет ситуацию». Дизориан переключился с канала своего старого друга на другой. «Канониса Левиния, как идет бой на высоте?» «Шпилюлия непокорен, капитан», — последовал ответ Левинии. Голос канониса искажали помехи. «Святая ведет нас, и ретики падают, как колосья под серпом. Цадриханский связной сказал, что ваши войны внизу тоже обороняются успешно, верно?» «Пока что да», — ответил Дизориан. Общее командование Улья пока держит нас в курсе всех важных вражеских перемещений и ударов по мере изменения ситуации. Мои благодарности их офицерам. «Я прослежу, чтобы твое сообщение дошло до них», — сказала Левиния. «Это здорово поднимет боевой дух. Все знают, что твою похвалу трудно заслужить». «Дайте мне знать, если ситуация изменится, Канониса, и мы вместе сбросим это отребье в океан». Дезориан прошелся по другим каналам. Он впитывал информацию о стратегической обстановке и слушал переговоры офицеров, прежде чем переключиться. В его голове складывалась объемная картина стратегической информации об обороне Улья, куда более сложная, чем мог бы удержать в разуме простой смертный. «Лейтенант Леданис», — обратился он, снова переключив канал. «Как обстановка в Подулье?» «До сих пор минимальный контакт с противником, мой капитан» ответил Леданис. Его голос угасал и появлялся, пока сигнал пытался прорваться через многие мили конструкции Улья и все электрические системы. Оборона вокруг главного узла монорельса все еще не пробита. Уровни от 005 до 006 также под контролем. Но нападений не было, полагаю, из-за глубины и трудности доступа. На уровнях непосредственно под ватерлинией наблюдались единичные прорывы и два предупреждения о затоплении водой. Берсерки прорвались через несколько воздушных шлюзов. Все вражеские отряды были ликвидированы. «Проследи, чтобы ситуация не изменилась». «Да, мой капитан», — отозвался лейтенант. «Что с туннелями?» Дизориан повысил голос, когда эскадрон линдспидеров промчался над его головой и скрылся внизу, готовясь к атаке. «Несколько сообщений о контактах патрульных групп и опорных точек, мой капитан. Изолированные группы врагов пробрались через проломы. Все ликвидированы». Два затопления, одно из которых, похоже, стоило нам заступника из взвода Лидарна. Из-за противника? Неясно, ответил Лиданис. Одно затопление, судя по всему, вызвано попавшими на крышу туннеля обломками транспортника. По поводу второго прорыва сержант Лидарна пытался связаться с нами по Воксу, но под океаном такие помехи, что связь почти не работает. До нас дошли только фрагменты, которые сейчас пытается расшифровать технодесантник Савандий. У меня достаточно сил, чтобы прикрыть оба места. Но расстояние велико, и монорельс все еще под напряжением. Это представляет определенную опасность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Даже на тяжелой технике понадобится время, чтобы добраться до этих точек, мой капитан. Держи меня в курсе ситуации, лейтенант. Проворчал Дизориан. Во имя Дорна. Отозвался Лиданис. Дизориан продолжил вокс-перекличку, разговаривая со своими офицерами и сержантами и изучая стратегическую ситуацию. В целом он оценивал положение дел достаточно оптимистично. Противник добился ряда локальных успехов, но их потери были настолько огромными, что кровь окрасила воду вокруг алым, а силы врага, как он сказал Павросу, не были бесконечными. День клонился к вечеру, но благодаря высокой облачности им не придется терпеть уродливый и сияющий шрам великого разлома среди звездного неба. Дизориан не придавал большого значения разным приметам, но конкретно это была, несомненно, хорошей. На периферии его взгляда мигнула руна канониса Левини. Капитан моргнул в знак подтверждения, возвращаясь к их открытому каналу. Канониса Левиния. Капитан Дизориан, святая передает вам предупреждение. Противник собирается проломить стены на южной стороне этажа 5-2-2. Мы должны передислоцировать наши силы, потому что все начнется через несколько минут, капитан. Как она узнала? Нахмурился Дезориан. Она живая святая императора, капитан Дезориан. Голос Левинии сорвался. Она черпает силы в божественном откровении. Тебе не хватает веры в ее слова. У меня есть вера в разведданные. Результаты ауспика и сигнала авточувств ответил Дизориан, не обращая внимания на возобновивших огонь изничтожителей. «И ничто из этого не сигнализирует об угрозе тому сектору. Канониса, при всем уваже...» «Капитан!» В голосе Левинии появилась сталь. «Если ты не доверяешь откровениям святой, то поверь мне. Мы уже много месяцев боремся за этот мир. Ты же знаешь, я не какой-то перепуганный новобранец». Дизориан мгновение колебался, потом с раздражением гаркнул. «Хорошо». «Мы перемещаемся». Дезориан быстро пробежался по каналам Вокса, раздавая приказы тем резервам, что мог отправить на юг стороны 522. Во имя примарха. Он надеялся, что поступает правильно. Отойдя к баррикаде, капитан разрядил магазин болт-пистолетов культистов Кровавого Бога, которые отчаянно карабкались прямо к нему, одетые в рваные робы и череполикие и маски, в большинстве своем обгоревшие во время крушения своего транспорта. Люди взрывались, как кровавые пузыри, когда в них попадали его снаряды. «Сержант Валиний», — приказал Дизориан: — «ни один враг не должен преодолеть эту баррикаду». «Так точно, мой капитан, будет стоять, как если бы ее оборонял сам Дорн». «Отлично», — кивнул капитан, услышав приближающийся рев могучих двигателей. Ярко-желтый грозовой ворон, покачивая крыльями, облетел ульи и приблизился к баррикаде, Его пушки выкосили часть взбирающихся на баррикаду культистов. Потом пилот подвел машину ближе и наклонил нос машины вперед к капитану. Гидравлика ожила, и десантная рампа опустилась. Отсалютовав изничтожителем, Дезориан забрался на баррикаду и перепрыгнул на рампу. Ветер рванул плащ у него за спиной. Один из братьев, что уже был в десантном отсеке, схватил его золотую перчатку и втянул внутрь. Когда рампа закрылась, Грозовой Ворон уже удалялся от баррикады. Пули забарабанили по его корпусу, а машина, ускоряясь, поднималась на уровень 5-2-2. «О, трон! в ужасе выдохнул Дизориан. Над их головами Левиафан разорвал облака. Встав за креслом пилота в кабине Грозового Ворона, Дизориан смотрел на огромную объятую пламенем металлическую массу, которая падала в сторону южной части Улья. «Авгуры опознали легкий крейсер, приносящий огонь, мой капитан», – доложил пилот машины. Примерно миля в длину. Нет следов повреждений. Курс столкновения южные стены непоколебимого. же от 5.19 до 5.24. Две минуты до удара. Крейсер. Пробормотал Дизориан. Эти сумасшедшие собрались таранить тюлей». Подавив эмоции, Дизориан включил вокса и принялся раздавать приказы. Имперские кулаки в трех уровнях рядом с южной стороной 5.22. Перейти на верхние или нижние уровни немедленно. Последствия сравнимы с ударом Ординатуса». «Все резервы Цитриханского ополчения Адаптус с около уровня 522. Это капитан Петр Дизориан на замперских кулаков. Приказываю немедленно покинуть Южный фронт боевых действий. Во имя Императора, если хотите жить, шевелитесь». Пришли ответы. Одни быстрые и профессиональные. Другие – панические просьбы ополченцев о подтверждении или дополнительных деталях. Последний капитан проигнорировал. У него были более важные дела, чем возня с дураками». Над ними пылающим копьем пронесся приносящий огонь. Пламя плясало по его носу. Зенитные орудия сосредоточились на падающем корабле, но их снаряды отражались пустотными щитами. Канониса Оливиния», — провоксировал Дизориан. «Ты видишь это?» «Мои глаза видят эту мерзость», — отозвалась женщина. «У нас есть что-нибудь, что может его сбить?» «Мы пытаемся. Все южные батареи наводятся на него, но он ниже зоны действия наших орбитальных лазеров». Со стороны монастыря взвелись ракеты и разбились разноцветными сферами опустотные щиты. Лазерные вспышки и фугасы расцветили нос корабля, и, несмотря на все это, он приближался. «Времени нет», — сказал капитан. «Он ударит». «Мой капитан», — раздался голос Павроса. «Вокс-перехват с крейсера, вы должны это услышать». Слух Дезориана заполнили звуки чудовищного голоса. И теперь, когда мы опускаемся на этот жалкий город, словно клинок, ведомой рукой могучего Корна, знай, что я веду тебя к зениту славы. Взгляд бога крови лежит на мне, и он взглянет на всех вас, и перед его глазами стяжаем мы славу на поле боя. Кулак примарха. Выдохнул Дизориан. Хордос. Он на крейсере? Думаю, да, мой капитан. Отозвался Паврос. Архиеретик устал ждать. Он идет к нам. Столкновение было невообразимым. Трехслойная, изготовленная из усиленной пластали, способная выдержать ураганы и бомбардировки внешней стена улья, была разорвана как бумага. Приносящий огонь вошел в стену непоколебимого, подобно копью. По контуру разлома расцвели взрывы. Воксеть заполнил грохот разрушения. Все оборвалось, когда корабль прорвался через палубы. Жилые блоки, переборки, заводы и системные трубы, генераторы и святилища. Таран не прошел для крейсера бесследно. Его надстройка сминалась и разваливалась по мере того, как ударная волна шла по корпусу. Огненные шары вспыхивали на разрушающихся орудийных палубах и складах. Витражи рассыпались, щербатые горгульи и орудийные башни разлетались и катились по стенам улья. Вторичные взрывы разламывали их во время падения в океан. «Он сейчас разорвет улей пополам!» — воскликнул Дизориан. «Если только его варп-двигатели не рванут первыми». С дрожью в голосе отозвался Паврос. Взревев, как умирающий бог, приносящий огонь остановился, на две трети погрузившись в плоть улья. Согласно отчаянным докладам, его изуродованный таран погрузился в улей по меньшей мере на тысячу ярдов. Вокруг дыр полыхали пожары, уничтожая конструкции уровня 522 и еще нескольких этажей вверху и внизу. Обломки дождем сыпались вниз. Карма крейсера замерла, угрожая вот-вот обрушиться под своим весом. Движение. Отрапортовал пилот, увеличивая изображение с внешних камер. Он направил машину вдоль пролома. Множественные вражеские силы покидают корабль и направляются в улей. «Канониса». Дезориан включил Вокс. «Похоже, твоя святая оказалась права. Передислоцируй все силы, что у тебя есть. Нам надо отбросить их назад». «Святая уже в пути, капитан. Она возглавит контратаку. И я прошу, чтобы твои люди поддержали ее». «Именем Дорна». Дизориан отдал серию быстрых приказов, чтобы убрать из боевой зоны все силы, кроме самых боеспособных. Он запросил первые отчеты о потерях, и оптимизма они не внушали. «Брат Хальдин, высаживай нас здесь», – велел Дизориан своему пилоту. «Секунду, мой капитан», – отозвался тот. «Приготовьтесь к пикированию». Дизориан вернулся через люк обратно в десантный отсек «Грозового ворона». Его войны сохраняли спокойствие, и он отбросил свое волнение, перенимая их уверенность. Братья! сказал Дизориан, когда почувствовал, что машина ускорилась и ушла в пике. За императора и примарха! Грозовой ворон скользнул вдоль хребта, разбившегося крейсера, и устремился к дыре, которую тот проделал в теле улья. Машина ворвалась в полыхающий ад. Пилот бросал ее влево и вправо, уклоняясь от вражеского огня. Я не могу приземлиться! сквозь стиснутые зубы выдавил Хальдин. «Огонь корабельных турелей слишком плотный. Он забирает у меня все силы и внимание. Приготовьтесь к десантированию!» Халдин опустил грозовой ворон как можно ниже, замедлился, насколько смог, и открыл заднюю рампу. Когда в отверстии мелькнуло пламя и скореженный металл, Дизория и его братья прыгнули. Саботона капитана ударились о перекрытие, и он перекатился, смягчая удар. На ноги он поднялся уже с клинком в руке. Дизориан обнаружил себя в тупике разрушенного коридора. Один конец перекрывала обвалившаяся переборка, второй обрывался прямо в темнеющее небо. Проверив данные Ауспика, он спрыгнул с обрыва и приземлился на корпус хасидского крейсера. Вокруг плясал огонь, а чудовищная надстройка корабля неясно вырисовывалась впереди. Несмотря на то, что ее разбило при столкновении, огневые башни все еще представляли опасность. «Дорн бережет нас от их порчи». Тихо прошептал он. Клубился дым. Откуда-то поблизости доносились звуки стрельбы и рев цепных топоров. Дезориан в одиночестве направился к ним. Сбежав по корпусу приносящего огонь, капитан наткнулся на паутину из расплавленных балок и обломков улья. Его окружали соты из комнат, полов и коридоров, рухнувших сюда во время тарана. Тела или то, что от них осталось, лежали под кучами обломков или на охваченных огнем руинах позиций. Останки разрушенных жизней были всюду. «Капитан!» Раздалось впереди. Двое тактических десантников, сержант Вайнус и один из его братьев, сражались среди руин с несколькими берсеркерами Кхорна. Дезориан сорвался на бег, одновременно стреляя из болтера. Ему удалось сбить одного предателя с ног выстрелом в грудь, но второй ударил своим цепным топором по шее Вайнуса. Голова сержанта отлетела прочь. Дизориан взревел от ярости, бросился к берсерку и проткнул его клинком. Вырвав свой силовой меч из трупа, капитан по дуге опустил его на руку третьего еретика. Брызнула кровь, но поклонник Хорна продолжил реветь, даже когда его рука с топором покатилась по полу. Он выстрелил в грудь Дизориана, отбросив капитана. Оставшийся в живых десантник пинком выбил оружие из руки берсерка и разрядил болтер в его шлем. Сделав глоток воздуха, Дизориан кивнул. «Спасибо, брат Людар. Давай найдем наших товарищей». Они побежали, пробираясь через изуродованные обломки военного корабля и блока Фулья. Дезориан подобрал по пути к основному полю боя еще четверых из отряда Вайнуса. Они спрыгнули с разрушенного настила и приземлились в почерневшей от огня комнате. Половину места занимала искореженная груда, некогда бывшая единым механизмом, а за ней можно было увидеть вспышки от стрельбы. «Братья, взялись!» Имперские кулаки слаженно взялись за завал и отбросили его в сторону. Их взглядом открылась панорама отчаянной битвы. За комнатой находилась общественная площадь, половина была скрыта под тушей крейсера, похожего на поврежденную стену из багровой брони, расписанную нечестивыми символами сверху донизу. В тени гигантской туши лежала рухнувшая статуя Императора, а за ней широкий пандус вел сквозь стафутовую арку в коммерческий район. На этой рампе среди разбросанных обломков отчаянно пыталась удержаться горстка цедриханцев и имперских кулаков. Кишащая толпа культистов Кровавого Бога под руководством десантников-предателей в цветах какой-то варбанды Кхорна наваливалась на лоялистов, несмотря на ответный огонь. Над головами врагов возвышался забрызганный кровью Хелбруд. Его тяжелый болтер вздрагивал во время стрельбы по защитникам Муя. «Задорная императора! Анфиладный огонь!» Закричал Дезориан. Братья из отряда Вайнуса повернулись к флангу предателей, взревели болтеры. В рядах культистов расцвели смертоносные взрывы фраг-гранат. Брат Вольнис поднял взводную ракетную установку и выстрелил. Крак ракета пролетела над полем боя и взорвалась между громадными плечами Хелбрута. Брызнул и хор. Адская машина пошатнулась, но устояла на ногах. Сержант-заступник Лориан, находившийся на пандусе, связался с Дезорианом. «Рад видеть вас, мой капитан!» «Доклад о состоянии!» отозвался Дизориан, стреляя из своего болт-пистолета. «Два брата из моего отряда!» отозвался Лориан. Отряд опустошителей Линария потерял еще троих. «У цедриханцев 70% потерь, и это число растет!» «Держись, брат, помощь уже в пути!» Лориан дал подтверждение, выстрелил из болт-винтовки в накатывающую толпу. Тем временем часть высыпавших из судна культистов устремилась в сторону Дизория и его братьев. Сотни культистов стремительно приближались по горам трупов и криками славили Корна. «Говорит капитан Петр Дизория из имперских кулаков», передал он по всем каналам. «Приоритетный сигнал тревоги всем имперским силам на южной стороне 522. Подавляющие силы противника высадились из крейсера. Множественные прорывы. Мы сдерживаем один, но есть другие. И скоро нас подавят. Всем имеющимся силам». «Сдержать и уничтожить захватчиков, прежде чем мы потеряем улей!» Затем волна культистов налетела на их позицию, и Дизориан сосредоточился на битве. В одиночку ни один из этих безумцев не мог сравниться с имперским кулаком, но их были сотни, и эта кричащая безумная масса затапливала собой все пространство. Пули рикошетили от брони Дезориана, лезвия упирались в керамид. Капитан пристрелил нескольких врагов и разрубил мечом еще двоих. Руки цеплялись за его перчатки, плащ капитана сорвали с плеч, зубчатое лезвие вошло в соединение брони и пролило его кровь. В щиток его шлема бесконечно стреляли, и одна из линз треснула. Не имея времени перезарядить болт-пистолет, Дизориан прикрепил его к бедру и взялся за меч обеими руками. Клинок обрушился на врагов и метался от одного к другому по широкой дуге. Дизориан вырезал врагов вокруг, отвоевывая себе место хотя бы для вздоха. «Сражайтесь, братья!» — кричал он, усилив голос так, чтобы он разнесся по площади. «Сражайтесь за Дорна! За Императора и за Цадреху!» Справа от него брат Лютер упал на колени. Грубый штык торчал из его глазной линзы. Рядом с ним брат Вольни ссыпал проклятиями от боли и гнева. Фанатик в маске кинулся на Дизориана, Только для того, чтобы меч капитана отделил его голову от плеч. Другой появился сбоку, в упор стреляя из пистолета. Капитан разрубил его натвое. Но затем на него накинулся еще один культист. И еще, упорно стреляя и ковыряя его доспехи ножами. Один обеими руками ухватился за его руку и повис, пытаясь заставить отпустить меч. Другой, к отвращению Дизориана, попытался укусить его за массивный горжет. От его рассыпавшихся зубов остались лишь окровавленные пеньки. Дизориан ощутил жжение раны под коленом. Потом пришла боль там, где выстрел проломил нагрудную пластину его брони. Он не видел взвод Вайнуса, лишь море орущих культистов со всех сторон. «Капитан!» – раздался в голосе голос сержанта Лориана. «Мы не можем их сдержать! Холбрут! Дезориан смутно слышал звуки военной машины, ее рев и грохот выстрелов. «Держаться до последнего человека!» – воскликнул он. «Не шагу назад! Стоять до конца!» Еще один клинок вонзился в соединение на локте. Плоть словно пронзила огнем. Наконец, стряхнув безумца с руки, Дизориан наступил на его голову, а затем закрутил меч, сияющий дугой, заставляя врагов отступить назад. Это движение дало ему секунды, достаточные, чтобы увидеть приближающихся со злыми ухмылками десантников хаоса. «Я заставлю вас заплатить за это», — прорычал Дизориан, подбадривая себя перед атакой. «Ну давай, предательская мразь». В этот момент пространство наполнило слепляющий свет, и Дизориан услышал кристально чистый звук, зазвеневший в воздухе. Хорниты вздрогнули, многие зарыдали от боли, зажимая уши. Они пошатнулись, когда пришла святая. Она спустилась вниз. Металлические крылья ее величественного прыжкового ранца были распахнуты. Ореол мерцал вокруг головы, и в его сиянии Дезориан почувствовал, как боль его ран утихает. Селестина обрушилась на хаоситские орды, высоко держа пламенный клинок. Еще две воительницы с прыжковыми ранцами, известные как Гемины Суперии, обрушили столбы пламени на врагов по бокам от святой. Селестина на мгновение замерла над полем боя, как звезда, сияющая чистым светом божественного правосудия. Имперские солдаты при ее виде восторженно закричали, и даже Дизория ощутил поднявшуюся бурю чувств в своей груди, Еретиков же вид святой приводил в ужас, а их проклятые хозяева пытались уберечь глаза от оспепеляющего света и плевались нечестивыми проклятиями через свои вокс-решетки. Затем она кометой обрушилась на врагов, пока ее сестры осыпали болтами их головы. Дизориан потерял святую из вида, когда та скрылась в рядах врагов, но светобрызги крови еретиков указывали ему, где именно она находится. В тот момент с другого конца пандуса раздались выстрелы. Дезориан увидел сестер битвы в черно-костяной броне, ворвавшихся в помещение и стрелявших на ходу. Они возносили хвалу своей святой, и их глаза, казалось, пылали священным огнем. Капитан почувствовал, как уходит усталость, а его тело наполняется новыми силами. Первый взмах меча разрубил троих культистов, второй еще двоих. Расчистив путь между фанатиками, Дезориан сумел добраться до лидера десантников хаоса и проломить его броню яростным боговым ударом. Он не собирался на этом останавливаться, продолжая прокладывать свой кровавый путь среди врагов. Культисты в панике заметались, пыл этого отребья был сломлен отвратительной аурой святой. Их хозяева, проклятые десантники-ренегаты, ругаясь и сыпле угрозами, пытались загнать свое пушечное мясо обратно на поле боя. Еще один предатель палат клинка Дизориана. Еще один. Четвертый сумел оставить кровавую отметку на боку капитана своим цепным мечом, но взрывы болтов разорвали его шлем.